Глава 1. Крупная капля дождя упала с неба. Она ударилась о мою руку и превратилась в крохотную лужицу. Я лишь смахнула влагу с тыльной стороны ладони и принялась быстрее крутить педали. Мне не терпелось поскорее добраться домой, где была назначена встреча. Важная встреча. Правда, сегодня все словно специально сговорились. Сперва профессора отпустил позже. Ему, видите ли, вдруг захотелось обсудить со мной тему предстоящей курсовой работы. Затем подруга позвала в закусочную на серьезный разговор, а там и Марвин, бывший парень, решил объявиться ни с того ни с сего. «Детка, я ведь знаю, что ты по мне скучала!» С привычной кривой улыбкой сказал он, пока я пыталась открыть замок и достать свой велосипед. Одно воспоминание о нем приводило в ярость. «Гад!» Вырвалось у меня, и я ускорила темп. Очередная капля дождя опустилась на руку. Налитые свинцом тучи набежали быстро и неожиданно. Они клубились, нависали тяжелым покрывалом над головой, обещая что-то страшное. Еще пару мгновений назад небо было ясным и чистым, и ничто не указывало на резкую перемену погоды. Пока только сильно парило. Лишь усиливающийся ветер и единичные крупные капли, разбивающиеся одна за другой о разгоряченный асфальт, намекали, что дождь нас не обойдет стороной. Хоть отец говорил, что нужно взять плащ, я поступила по-своему. Вот если бы он сказал наоборот, то непременно бы его захватило. «Здравствуйте!» – поприветствовала с добродушной улыбкой нашу соседку. «Ты не промокла?» «Нет, еще не успела. Хорошего дня!» Я попрощалась с ней, вдобавок помахав рукой, завела велосипед в гараж и побежала в дом. Лея, раздалось из кухни. «Нет!» – буркнула ему в ответ и поторопилась на второй этаж. Отец снова был пьян. Об этом мне сложно было догадаться по одному его осипшему голосу. Главное, чтобы не по случаю очередного увольнения, иначе мне вновь придется подрабатывать по ночам. Ступеньки быстро сменяли друг друга, вскоре я распахнула дверь в свою комнату, предусмотрительно закрыла ее на ключ и бросилась к шкафу, чтобы достать оттуда небольшое, но тяжелое сокровище. «Ну привет!» – с трепетом в голосе поздоровалась я с зеркалом, убирая бордовую ткань, служившую подобием защиты от посторонних глаз. В нем появилось лишь мое отражение. «Неужели опоздала? Не может быть!» Бросив быстрый взгляд на часы, я ударила кулаком о пол. Опоздала. Я задержалась на целых сорок пять минут. Она, наверное, уже ушла. «Пожалуйста!» – взмолилась вслух, протирая ажурную металлическую рамку зеркала от мелких пылинок. Я все ждала, но Самилия не появлялась. Она просила не опаздывать, хотела поговорить о чем-то важном, рассказать о какой-то задумке. Я же подвела ее, не смогла, не выполнила обещание. Голова опустилась. От соприкосновения с обрамлением магического зеркала на лбу ощущался холод. В прошлый раз голос Самилии был очень взволнованным. Взгляд ее голубых глаз метался по столу, а указательные средние пальцы постоянно постукивали по светлому дереву. Появись! шепотом попросила я. Ну же, давай! На стекле осталась запотевшая дорожка от моего дыхания, и оно продолжило показывать лишь жалкое подобие Самилии. Это зеркальце появилось у меня год назад. Тогда я даже не подозревала, что существуют другие миры. Потаенные желания присутствовали, но разум всегда отвергал даже малейшую надежду на чудо или магию, парящие в воздухе предметы и невообразимые способности управления стихиями. Мне всегда с улыбкой вспоминается тот день. И хоть он был омрачен изменой Марвина, с которым мы к тому времени встречались чуть больше полугода, очередной ссорой с отцом и ужасным недосыпом из-за подработки в кафе, после того момента жизнь изменилась. Землю в тот день покрывали желтые, пожухлые листья, шел холодный осенний дождь, а под ним медленно плелась я, зареванная, с красным носом и отчаянным желанием покрасить волосы. Мне всегда казалось, что таким образом удается хоть на пару дней стать другим человеком. Не Ли и Мирс, а кем-то важным и ценным для общества. Можно было бы купить парик, но денег всегда хватало только на дешевую краску, которая вскоре становилась блеклой и возвращала миру никчемного человека. Всегда, когда мне было плохо на душе, я заходила в антикварную лавку. Забавные вещицы отвлекали от гнетущих мыслей, позволяли хоть ненадолго позабыть о своих проблемах. Так было и в тот раз. Почти сразу же красивое зеркало привлекло мое внимание. Я не несмело взяла его в руки, мысленно готовясь увидеть в отражении заплаканное лицо. Однако там оказалась другая девушка с цепким взглядом и приподнятым подбородком. Я смотрела и не могла поверить, ведь в нем показались те же черты лица – Такие же большие темно-голубые глаза, аккуратный маленький нос и слегка пухлые губы, но сама подача была другой. Мне срочно понадобилась эта вещица. Я тогда выложила последние карманные деньги только потому, что в нем мне померещилось что-то необычное. Немного позже я узнала, что там была сомилия, и мы можем разговаривать мысленно. И это вовсе не зеркало, а подобие окна в другой мир. которая открывается, лишь когда два связанных человека подойдут к нему одновременно. «Лия?» – раздался в голове девичий голос, вырвавший меня из глубокой задумчивости. «Да!» – радостно воскликнула я, отстраняясь от зеркала. «Извини, опоздала!» – проговорила Самилия, у которой на лбу появилась морщинка, а губы изогнулись в подобии улыбки. «И я опоздала. Обе хороши. Только теперь мне удалось спокойно выдохнуть». Каждую нашу встречу я ждала с нетерпением. Самилия всегда рассказывала много интересного, через зеркало показывала свой мир, чем приводила меня в неописуемый восторг. А вот мне в ответ блеснуть было нечем. Все вокруг казалось серым и обыденным. Но я старалась, выкручивалась как могла, подыскивая в интернете самые невообразимые открытия нашего мира, которые были способны удивить подругу. И иногда мне удавалось заметить заинтересованность на ее лице. Правда, семьей и любимым человеком похвастаться никогда не получалось. Я собираюсь сбежать. Самилия решила удивить с первых минут нашей встречи. Зачем? Я озадаченно посмотрела на нее. Подруга обернулась, словно проверяя, не подслушивает ли ее кто, а затем приблизилась к зеркалу. Не могу выйти за него замуж, покачала Самилия головой. Я его не люблю. Мы ведь с тобой это уже обсуждали. И ты сама говорила, что у вас все браки заключаются таким образом. «Я так тебе завидую», – протянула она с горестным вздохом. «Ты вправе выбирать любого. Родители никого не навязывают в мужья, можно открыто смотреть на мир. Ты свободна, а я здесь, как в клетке». Слышать такое было в новинку. У Самилии богатая семья, они любят друг друга и очень хорошо ладят между собой. А чего стоит ее жених? Она мне его показывала. Тельнан вел себя всегда учтиво, улыбался, подавал руку, аккуратно целовал щеку, и хоть голоса я расслышать никак не могла, от одного взгляда на него мне приходилось вытягивать голову от интереса. Как от такого можно отказаться? Высокий брюнет мог покорить любую девушку в округе. Появись он в моем университете, девчонки бы сразу попадали в обморок, под общий рок от восхищения. Я так и представила, как он проходит мимо, покоряя всех своей аурой мужской силы и смесью недосягаемости с благородством. «Не говори глупостей!» – скривилась я, подвигаясь к своей кровати, чтобы усесться поудобнее. «Я ведь рассказывала тебе про свою жизнь. В ней мало положительных сторон. Денег у нас не водится, мать бросила, отца редко можно увидеть резвым. И даже если вырваться отсюда, вряд ли удастся наладить жизнь». «Самилия, твоих жених – само чудо. Я о таком даже мечтать не смею. Не глупи!» Она посмотрела в окно, долго над чем-то раздумывая. «Давай поменяемся!» Резко повернулась Самилия, прищуриваясь. «Мне пришла эта идея в голову, как только ты впервые восхитилась Тельнаном!» «Я именно это хотела сегодня предложить. Даже заклинание нашла. Там ничего сложного!» Мои глаза округлились. Она никогда не шутила, тем более подобными вещами. Самилия всегда сама серьезность. Даже улыбка на ее лице появлялась редко. Лишь движение брови выдавало истинные эмоции и состояние. «Нет, что ты!» – покачала я головой. «Это будет нечестно. Променять такую замечательную семью, дом, богатство, тельнана на жалкое существование – смешно. Но тебе ведь он понравился. Помню, ты даже говорила, что не отказалась бы от такого мужа». Я сглотнула. «Извини, но нет. Я не могу так с тобой поступить. Это жестоко». «Жаль», – поджала Самилия губы, – «а ты могла бы справиться. Про наш мир я тебе рассказала, познакомилась с семьей, тем более сразу бы пришлось переехать к Тельнану, а там уже можно сослаться на новую обстановку и забывчивость. Мы в прошлом потратили немало времени на выявление различий между нашими мирами. Их много. Но основное – повсеместное использование магии. Наши машины перемещались с помощью двигателя и сложных механизмов. А у них этим заведовали маги воздуха или земли. Светло в доме или квартире у нас становилось благодаря лампочкам, а у них магом огне. Все аспекты жизни были пропитаны стихийными потоками. У них даже подобие интернета имелось. И электричество присутствовало, вот только оно для бедных. Богатые пользовались заряженными шарами, которые начинали парить в воздухе и освещать помещение, едва туда кто-нибудь зайдет. «Свадьба ведь завтра?» – уточнила я. «Платье красивое?» Самилия снова задумалась и, видимо, пропустила мой вопрос мимо ушей. Ее пальцы постукивали по столу, но больше ничего не выдавало внутреннего состояния подруги. «Разве он настолько ужасен?» – поинтересовалась я. «Не нервничай, все у вас получится. С чего ты взяла, что не полюбишь его со временем? А если и нет, то главное, чтобы ужились. У нас тоже много браков по расчету. В них нет ни капли любви. Людям приходится, потому что так надо». но мне и не удалось ее успокоить или переубедить. «Мы с тобой больше не увидимся». «Что?» Я не хотела верить в услышанное. Самилия была некой отдушиной, маленькой тайны, спасательным кругом в этом сером царстве. После каждой нашей встречи у меня подолгу не сходила улыбка с лица. Да и с Марвином я смогла расстаться только благодаря ей, иначе и дальше терпела бы этого гада, прощая измену за изменой. «Зеркало останется тут». Самилия внимательно на меня посмотрела. «Может быть, завтра перед свадьбой еще смогу уделить время, но потом мне придется уехать. Я пробовала найти способ взять его с собой, никак не перевести». «Последний раз», – прошептала я, еле слышно, и дотронулась до стекла. «Да». И ее рука зеркально прикоснулась к моей. Вдруг Самилия вздрогнула и быстрым взглядом проверила только что пришедшего гостя. Она посмотрела на свой стол, нахмурилась, сжала кулаки, а потом повернулась уже с сияющей улыбкой – Через некоторое время она встала и пошла к двери. Я сперва удивилась ее реакции, ведь подумала, что пришел жених Самилии, но затем подняла взгляд и замерла. Ролан. Строгий, темно-синий костюм, кристально-белая рубашка, идеальная осанка, блестящие на солнце аккуратно уложенные черные волосы. Все выдавало в нем аристократа. Он издалека казался таинственным и неприступным. Самым необычным из всех известных мне людей. Ранее, при редком появлении в этой комнате, он иногда смотрел в зеркало. и Я ловила его пронзительный взгляд. Казалось, он видит меня, но это было невозможно. Отражение Самилии в другом мире может увидеть только она. А так хотелось, чтобы Ролан хоть раз взглянул именно на меня. Последний раз, повторила я, пытаясь запомнить каждую мелочь. От его обуви до выражения голубых глаз. Они учтиво поприветствовали друг друга, но в поведении обоих была заметна неприязнь. Самилия с натянутой улыбкой на лице лишь изредка отвечала, а он... Прикоснуться бы к его гладким волосам, провести пальцем по ямочке на щеке, разгладить бы глубокую морщинку, появляющуюся на лбу, когда он хмурится. А губы, шея, какой у него голос, наверняка бархатистый, завораживающий, проникающий в самую душу, заставляющий сердце биться быстрее. последний раз. От этой мысли что-то сжалось в груди. Я была как маленькая девочка, безнадежно влюбленная в старшеклассника, который никогда в жизни и не посмотрит в ее сторону. Но мечты ведь всегда так прекрасны. Вскоре Ролан ушел, слегка склонив голову в знак прощания. Казалось, в той комнате остался мужской запах, а в воздухе витали отголоски последних слов. «Как же я его ненавижу!» – словно проговорила Самилия и едва вернулась к зеркалу. «Ты еще хочешь поменяться местами?» – тихо спросила я, не веря, что сама произнесла эти слова. «Хочешь?» Мечта превратилась в наваждение. У меня не хватило сил попрощаться даже с маленьким шансом увидеть Ролана еще раз. И пусть для этого придется выйти замуж за другого. Все равно.